И я вселенский полудурак, бит никиткой и тоской вознесенский, переулок Мешенникицкой и Тверской. Невезенье квинтэссенция. Он не траса, а тропа. Здесь на Пасху вознесенская просияла скорб упоа. Здесь подруги и собратья, Власть в малиновом дому, Мы к Чайковскому в объятия Попадаем по нему. И красавица из местных, Ни святоша и ни, блядь, В Вознесенской лавке крестик Сладко будет примерять С тьмой литературных урок Разберусь я вдруг орять. Не переименовать.